Знатно приложился копчиком о отвердый пол. Перевернувшись на бок, потер ушибленное место и огляделся по сторонам. «Да уж», — обреченно выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Эти твари умудрились телепортировать меня внутрь какого-то черного куба, хотя насчет формы помещения невозможно быть уверенным на сто процентов. Из-за темноты размываются грани». Единственный источник света, сверкающие голубоватые энергии шрамы, изрезавшие стены и пол, и даже потолок помещения. Опустил глаза. Себя вижу в черно-белом негативе. Фу, не очень приятное зрелище. Я измерил шагами камеру. Десять на десять. Прощупал все стены, ни единой выпуклости. Нужно ли говорить, что дверей и окон тоже нет? Уселся на пол и задумался. Если я в прямом смысле слова исчез на глазах, то Леся должна активно пытаться связаться со мной. За все время, что я нахожусь здесь, ни единого намека на присутствие девушки в моей голове. О чем это говорит? Видимо, моя темница выше уровнем, чем клетки в замке. Ведь там связь из не работала, а здесь, похоже, нет». «Как ты себя чувствуешь?» Приявшийся насмешливый голос звучал сразу со всех сторон. «Моя теория разбита в пух и прах». «Неплохо», — ровным тоном ответил я. «Не расскажете, куда это вы меня поместили?» «Я, конечно, не жалуюсь, но вам стоит задуматься о смене дизайнера интерьера. Темновато и неэргономично получилось». Храбришься. мыкнула принцесса. «Да нет, пытаюсь беседу поддержать». Я не очень волновался за судьбу товарищей и горожан. медведь были уже на подходе, а сцапов меня разрушать тесуль дваргом без надобности. Уверен, получив то, зачем пришли, враги спешно ретировались. «Тебе не страшно?» продолжала попытки наладить общение глава земных дваргов. «А почему мне должно быть страшно?» — Полная изоляция, неведение, невозможность использовать силы, — с наслаждением перечислила стерва. — Хм, значит, официально я полностью беспомощен. — Странно, я этого совершенно не чувствую. Ощущаю себя как обычно. Правда, не стоит подобное говорить моей пленительнице. — Могу я задать вопрос? — решил взять нити разговора в свои руки. «Можешь», — с интересом разрешила она. «Не боитесь, что Бьоргусы всю планету перевернут, чтобы найти меня?» пространство одарило меня холодным смешком. «Перевернуты ничего не найдут», — подтвердилась моя самая отвратительная мысль. «Я не на Земле. Очень надеюсь, что в космосе, в космолете, не где-нибудь в далекой-далекой галактике». «Не удивлен, я слишком ценный кадр, чтобы оставлять меня на родной планете под охраной хлипкого воинства Двергусов». «Хочешь задеть меня?» — кмыкнула принцесса. «Ничего не выйдет. Сиди, Альтер думаешь что тебе делать дальше. Скоро ты встретишься с магистром». «Надеюсь, ты примешь его предложение и встанешь на нужную сторону». Она замолчала, оставив меня наедине с мыслями и полученной информацией. «Если я все правильно понял, меня везут к ее начальству. Раз она принцесса, ее прямой босс — король». Но она сказала «магистр». «Хм, можно не ломать голову и спросить у космоса». Я уверен, что мои силы мне доступны». Пленительница ошиблась в расчетах. Видимо, камера блокирует и альтер-энергию, и космопрану, но не первородную. Однако вдруг за мной следят. Вдруг они смогут ощутить всплески энергии. Ну и дела. Что же мне делать? Ныкаться и ждать у моря погоды? Или забить на возможных соглядатаев и чувствовать себя как дома? Да и черт с ним. Пусть смотрят, если могут. не сидеть же без дела. Ну-с, что у нас есть на магистров? Под магистрами понимают членов Круга Силы, выборного Верховного Органа Управления Аклетианского Межгалактического Союза. Круг Силы состоит из 66 членов, из которых 60 носят титул Магистр, шесть остальных Гроссмейстеры. В отличие от Межгалактической Защитной Унии, У Аклетианского межгалактического союза нет единоличного ярко выраженного лидера. Ну что ж, все предельно ясно. Шишка равная советнику, но от другой команды хочет со мной встретиться. Хотя, быть может, погорячился. Они действительно равны по силе. Ведь если подумать, советников всего 24, плюс председатель сверху. Этих же аж 60. Ладно, разберемся позже. «А пока попробуем еще кое-что». Приложил ладонь к теплой стене, привычной мыслью направил энергию к кончикам пальцев и... Ничего. На секунду я замер, пытаясь понять, в чем дело. Хотел убедиться, что и трансформация материи мне доступна. Вышло все с точностью, да наоборот. «Ты снова нас поражаешь, младший брат!» Прозвучал в голове безразличный мужской голос. «Кто может быть настолько глупым?» Меланхолично поддержал его другой первородный. «Как можно плевать на собственные чувства?» «О, это уже женщина!» «Ни капли не удивлен, что господа и дамы первородные вот так спокойно общаются с тем, кто сидит в официально непроницаемой для чужой энергии камере. И раз они говорят, значит, и я могу. Подскажите, в чем я ошибся?» «Ты должен сам это понять, младший брат». Честно говоря, я не особо-то рассчитывал на ответ, но убедился, что в состоянии говорить. Итак, что мы имеем? Чудо-темница, полностью блокирующая вход-выход обеих известных энергий. Однако первой со мной говорила принцесса, что, собственно, неудивительно, ведь тюрьма принадлежит ей. Стало быть, существует что-то вроде рупора. Плюс дварги как-то вообще смогли телепортировать меня в эту зону отчуждения. Определенно у них, как у создателей и администраторов, есть некие эксклюзивные права. Далее. Мое нутро до сих пор кричит, что никаких стеснений оно не испытывает. Однако при попытке трансформации привычного тепла в ладони я не ощутил. Почему? И почему именно в этот момент в голове снова появились голоса зловредных родственников? «А, потому что я опять занимаюсь какой-то ерундой. Пора уже прекращать, как маленькие на автомате делить энергии». Естественно, тепла я не почувствовал, ведь привык использовать именно космопрану при трансформации. Удивительно, что с космосом получилось связаться. Видимо, там проще, использовал я правильную силу. «Вот видишь!» – раздалась в голове равнодушная похвала. «Смог же сам найти ответ!» «И в благодарность, младший брат, дадим совет. Не горячись, подумай, что ты будешь делать, если разрушишь стену. Один!» На этом они замолчали. Я снова остался в темноте в гордом одиночестве. Не буду спорить, родственники правы. Каким бы крутым я ни был, захватить космолет в одиночку очень сложно. Кроме «Принцессы» на борту определенно будут и другие «Альфы» выше меня по уровню владения энергией. Так что проблем не оберешься. И что делать? Эх, вот бы я мог, как Леся, связываться с людьми на расстоянии. Хотя, если я правильно понимаю некоторые аспекты устоев Вселенной, для первородных нет ничего невозможного. Но пока я мал. Да, хватит думать о чем-то сейчас бесполезным. Этот вариант откладываем подальше. Но не отбрасываем совсем. Если не будет других идей, можно попробовать. Все равно тут больше нечем заниматься. Черт, ведь дайте себе знать, это лучшее, что можно сделать в моей ситуации. Что, попросить братьев научить меня телепатии с непервородными? Они же опять начнут пальцы гнуть и говорить загадками. Эх, вот если бы я только мог связаться с Бьоргусами. «Стоп! А ведь я могу. Наверное. По крайней мере, есть один присягнувший мне на верность пернатый говорун, с которым у меня уже налажен ментальный мост. Спеша проверить спасительную догадку, я представил образ птеригуса «Эй, Пьеро, ты меня слышишь?»